Вдруг пронесся по воздуху тихий стон. Всеслав содрогнулся. Этот жалобный вопль проник до глубины его сердца. «Всеслав! Всеслав!» — раздался слабый умирающий голос. Вся кровь застыла в жилах юноши. «Праведный Боже! Это она! Это голос надежды!» Как молния засверкал в руке его обнаженный меч — Он кинулся в ту сторону, где раздавался крик, и в то же время двое воинов, неся на руках полумертвую надежду, показались на поляне. «Стойте, злодеи!» — воскликнул Всеслав, подбежав к воинам. Испуганные нечаянным его появлением, они остановились и выпустили из рук девушку. «Это ты, мой суженый!» — воскликнула надежда, бросившись в объятия Всеслава. Один из воинов сделал шаг вперед. «Прочь, разбойник!» — сказал юноша, обняв левую рукою свою невесту. «Еще один шаг, и кости твои истлеют на этом месте!» «Потише, молодец, потише, не горячись!» — заговорил насмешливым голосом старик, выходя с остальными воинами на поляну. «Вышата!» — вскричал с ужасом Всеслава. «Ах ты, заливная головушка!» — продолжал ключник. «Уж тотчас ы драться! Вложи в ножны свой меч, храбрый Витязь, доступай, да куда идешь, и не мешай сановнику великокняжескому исполнить приказ твоего государя». «Как? Неужели великий князь?» «Да. По воле великого князя Владимира я должен отвезти эту девушку на л ы б и т ь в село Предиславино. Оставь ее!» Ну что ж ты, молодец, или не слышишь? Праведный Боже, злодей, да знаешь ли, что она моя невеста? Добро, сыщешь другую. Да полно же, мне некогда с тобою разговаривать. Отцепись от нее. Чтоб я выдал тебе мою суженную, не выдашь в о л ю так возьму насильно. Вышата, сказал Всеслав умоляющим голосом, не погуби меня навеки. Я знаю, ты можешь спасти нас обоих. О, верь мне, во всю жизнь я не забуду твоего благодеяния. Ага, — прервал ключник, поглядывая насмешливо на всеслава. Что, брат, видно, спесь-то поспала? Как пришла нужда д да о вышата, так небось заговорил другим голосом. А помнишь, в у с л а д а в день, не хотел и словечко со мной перемолвить? Тот же любезный. не глумится бы т е б я над тем, кто тебя старее. О, будь великодушен, не попомни зла, и если я оскорбил тебя, то клянусь, что буду впредь уважать все слова твои и чтить тебя, как отца родного». «В самом деле», — прервал вышата, «да что ты, очень что ли ее любишь? Больше всего на свете». Лукавый старик призадумался, — потом, поглядев с состраданием на всеслава, сказал, «Жаль мне тебя, молодец! Оно, конечно, можно бы! н ну, о н у так и быть! Счастлив ты, что человек-то я не злой!» Глаза юноши заблистали радостью. «Добрый вышат, — вскричал он, — поверь, я никогда не забуду! Хорошо, хорошо, не нажить бы только мне самому беды!» Ведь она уже теперь и для тебя, и для всех заветная. Не должно бы и близко-то к ней никого подпускать. Ну да делать нечего, разжалобил ты меня, молодец. Добро, добро, так и быть. Обнимемтесь уж в последний раз. Как? — в скричал Всеслав. А что, не хочешь? На вольного воля. Что стали, ребята? Не ночевать же нам здесь. Воины приблизились к Всеславу. Надежда вскрикнула и крепко прижалась к груди его. «Презренный старик», — сказал Всеслав, закипев гневом, — «так-то ты издеваешься над моим отчаянием. Пойдем, Надежда, и первый, кто осмелится». «Эгэ», — прервал вышата, — «так ты вздумал бунтовать? Эй, молодцы, что ж вызеваете? Неужели этот молокосос будет над нами смеяться? Берите девушку, и если он только руку занесет...» так хватайте его самого. Воины бросились на Всеслава, и один из них схватил за руку Надежду. Прочь, вскричал Всеслав, махнул мечом, и воин с разрубленную г о л о в о й упал на землю. Но в то же время товарищи его окружили со всех сторон жениха Надежды, который, держа ее на одной руке, не мог свободно защищаться. Его схватили сзади, обезоружили и повалили наземь.